В дверь тихо постучался официант. Вошел беззвучно, поставил по просьбе Хашима бутылку черного Джонни Уокера и два стакана на подоконник. Хотел разлить, но Хашим остановил его жестом, мол, сам сам разольет и лед положит. Уходя, официант предпредил, что минут через десять все будет готово и уже можно идти в зал. «Скажешь, когда хватит», — бросил Хашим, наливая мне виски в стакан. Я долго молчал.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 из которой меня уже, можно сказать, попросили. Пельменная на баррикадной. Нина? Кем стал? Да никем. Вернее, кем был, тема остался он галстук твой надел. Что выиграл я с переездом в другой город, тебе же в другую страну? Подумал, пожал плечами. Когда он спросил меня, скучаю ли я, я, не задумываясь, ответил ему, что да, конечно же, скучаю.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 И все, и встал у ворот, как ротный дневальный. Входя во двор, я напрягся, кто бы это мог ждать меня. Уже было темно, и потому я сразу же заметил во дворе, делая все, что выхватывало сын из тьмы, серовато-дымчатым, как бы слегка пыльным, он с асфальта перешагнул на стену туалета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 — Тебе не кажется, что твой отпуск затянулся? — Нет, ему так не кажется! — крикнул сверху Рамин и перевел электрический фонарик на меня. — А ты заткнись! — Дели гэхпенин баласы! — полоумный шлюхи ребенок! — Виси же, виси, кретин маленький! — Вообще-то, мальчик прав мне еще как минимум дней двенадцать гулять. Ты без этих дней погулял неплохо.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 Когда-нибудь потом ты поймешь, старика Заура, поймешь, и, надеемся, оценишь по-настоящему. Он отодвигает меня, как отодвинул бы портьеру датский принц Гамлет, за которой уже нечто случилось. Этот красноречивый жест, как подошел бы ему хор, скованный холодом персела, говорит о том, что для него нет меня и не было никогда. Он идет мимо мусорных ящиков.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 Пока мы поднимались на третий этаж, он все выпытывал у меня, что означает слово «выбледок». Я постарался объяснить ему, что не стоит этому слову придавать какое-то особое значение. оно просто обычное ругательство в длинной череде других, с которыми он наверняка успел познакомиться на школьных партах и на нашей улице. Не знаю, поверил ли мне мальчишка. И «Илья, ты завтра уедешь или еще немножко побудешь?» спрашивает он же у своей двери думаю еще побуду он помигал мне фонариком и немного погодя согнулся церемонно над половиком пропустил вперед себя вылюбленный из воздуха парадного вашего высочества пос чего закрыл с собой дверь странно но я вдруг поймал себя на том что волнуюсь переживаю за него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 Как взволновали бы Заура Муалима эти мамины движения! это один на всех женщин ритм! Что ему этому древнему ритму свержения президента? Какая-то стрельба по ночам в центре города? Какое-то купленное за немалые деньги наступления на фронте? Собирающий великое множество имен в один танец. Какой по счету головокружительный круг этого танца изобразил Матисс? я представляю себе как за урму входит как он ну нет тут уж помимо воли приходится выставлять один заградительный флажок за другим туда нельзя и сюда нельзя а суда тем пачи вот оно еще одно неучтенное мною в пельменных баррикадные свойства флагов удерживать нас от ну хорошо хорошо а в свою маленькую комнаку я могу пройти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 шестидесятых трехногий журнальный столик, за которым мой отец писал свои повести и короткие рассказы. Тогда были модные короткие рассказы в духе Хемингуэя и Сараяна. И всем казалось, что главное — соблюсти ритм. И все добивались от прозы аутентичности. А в какие времена не добиваются? Отец писал простыми карандашами и чинил их над пепельницей,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 Где сейчас мои собратья по Перу? Тюрин, наверное, как всегда, халтурит по ночам на своем рыжем москвиче, а утром приезжает в совпис и между пыльными штабелями рукписи сочиняет верлибры. А может, он же распилил с моим отцом рулон газетной бумаги для будущей совместной книги маргинальным тиражом в полторы тысячи экземпляров, в которой, может быть, и я напечатаю парочку своих маргинальных рассказов. Сережка Нигматуллин, как и в прошлом году, охраняет какую-то старую дачу-музей в Переделкине. Штудируя АС и я своего любимого Олжаса Сулейменова, отношение поле с Русью лучше всего передал Тарковский в Андрее Рублеве. Помните этот момент, когда брат братом уступает на ногу, знаешь что уже позовет на него своего другого, троюродного брата, половца? Нина, наверное, уже слепила свою черепашку, обкурил ее своим черным чертовым житаном и с легким сердцем, удовлетворенной работой, готовится отбыть налегке в Париж. Уж в этом-то году я обязательно должна познакомиться с Людмилой, последней женой Хулио Кортасара. Седовы точно же уехали в Керчь. Кто голубое? В рыбьей чешуе местечко, почти рай которое обведено жирной шариковой авторучкой на моей карте в Средиземном море. Море букает в трех шагах от вечерних драк. Я люблю уплывать от всех, и люблю страх. Интересно, кому бы из своих ребят я смог бы рассказать все, что со мной случилось, поделиться, отвести душу, прикинул и понял никому? и кому Даже Нини».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 до которой во сне почти невозможно дотянуться. Сам балкон, автобусная остановка под ним, скрытые ветками где-то вдалеке розовые здания 174-й школы, из которой меня, когда турнули в дебильную 60-ю, чуть в стороне и чуть дальше купол цирка с короной, похожей на кафе «Жемчужина», что на Приморском бульваре, который, в свою очередь, напоминает то ли какую-то замысловатую морскую раковину, то ли экзотический цветок.